Меня вышвырнуло вновь на скалистый остров, но на этот раз падать было удобно и мягко. Мрак подхватил, уберегая от острых камней, от холода, от всего. И когда я снова на воды смогла говорить, тихо позвала. Адрес. Мрак, сгустившись передо мной, так, что в свете сияния звезд ночного неба я увидела фигуру, подобную человеческой, отрицательно покачал головой. Адрес действительно погиб? не удержав всхлипа, спросила я. Мрак кивнул, а затем скользнул ко мне, окутывая, согревая, утешая и пытаясь поддержать. А я сидела, окончательно осознавая. Я убила адреса. Я просто убила адреса, я... «Что это за место?» — мысленно спросила у мира. «Острова свободных людей», — последовал ответ. Я молча вытерла слезы, встала, повернулась, выискивая тропинку... или, в принципе, какой-то путь наверх, обнаружила высеченные прямо в скале ступени и отправилась возглавлять свой народ».